Марго Геннер. Колдовской снег. Глава первая. Очередь в магазине достигла таких размеров, словно эти торты последние, что люди хотят попробовать в жизни. Горизонт перекрыл мужчина чрезвычайных габаритов, поэтому мне приходилось постоянно выглядывать то справа, то слева. В торговом центре жарко, а я в попыхах не стала сдавать верхнюю одежду в гардероб, и теперь чувствую, как по спине стекает теплая струйка. «Девушка, вы проходите?» Раздалось позади недовольное. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась. Женщина таких же чрезвычайных размеров, как и мужчина впереди, смотрит на меня недовольно и притоптывает носком. «Куда я должна проходить?» Спросила я, чуть отходя и показывая, мол, там тоже люди, и они никуда не двигаются. Та скорчила недовольную гримассу. «Ой, могла бы и уступить место», — проговорила она. «Вы молодые, не ученые, все наглые, нет бы пропустить пожилого человека». От такого нахальства у меня даже глаза округлились. «Во-первых», — ответила я, стараясь держать себя в руках и не устраивать скандалов на людях вы вовсе не пожелая. у нас разница в возрасте едва в десять лет, а во-вторых, с какой стати я должна вам уступать, я тоже стою здесь пятнадцать минут». Лицо женщины побагровело, уж не знаю, то ли от моей прямоты, то ли от разоблачения ее недостаточно солидного возраста, ноздри раздулись, она произнесла, выпячивая грудь. «Да ты еще и хамка! Глядите, какая цаца! Стоит она тут!» «А я, может, сюда раньше пришла, а ты мое место заняла!» «Женщина, вам заняться нечем!» Попыталась вразумить ее я. «Я не собираюсь с вами ругаться и просто хочу купить торт!» Но ей, по всей видимости, требовалось излить недовольство, причем немедленно. Женщина продолжила. ж ты! Еще дерзит! Молодая, глаза намазала, как перезрелок! На косметику, небось, ползарплаты тратишь!» Я никогда не отличалась терпением и сдержанностью, и сейчас едва держалась, чтобы не рассказать непонятной тетке, куда ей следует отправиться с таким поведением. Послав просящий взгляд люстре, я выдохнула и сказала. «Женщина, я вас не оскорбляла, и вас не касается финансовая сторона моей жизни, и вообще никакая другая сторона». Так гадко усмехнулась. «Что, мужик содержит?» — спросила она. Села на шею ножки свесила? Ну-ну, знаем мы таких. В голове пусто, только ноги раздвигать умеете. Внутри все закипело от несправедливого обвинения. В голове пронеслись картинки, где я с победным криком залепляю ей в лицо свежекупленный торт и даже не сожалею, что это торт, купленный нам на годовщину. Сегодня вечером мы с Киром собирались отметить два года совместных отношений. Очень хотелось, чтобы все прошло согласно моему плану, поэтому неделю составляла список всего, что нужно сделать. Шампанское из магазина «Совьеды Баш», свечи, столик под куполом в лофте, который нужно бронировать за месяц. Мне новое платье. Киру — рубашку непременно светло-голубого оттенка. Он очень хорошо сочетается с цветом его глаз, голубых, как горные озера. И торт. Именно в этой кондитерской, потому что здесь они самые свежие и вкусные. И без мастики. Всю организацию я взяла на себя, руководствуясь правилом «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Хотя Кир предлагал поездку в загородный дом, где снежный лес, катание на санях и еще какие-то зимние развлечения. Я против ничего не имела, но когда уже готова была согласиться, подумала, что ничего не знаю о том месте, какой дом, продукты, кто за всем следит. И уговорила Кира отмечать все же в проверенном месте и с проверенными поставщиками – А сейчас какая-то истеричная тетка грозится сорвать мне весь праздник. Развернувшись к ней, я сложила руки на груди и произнесла, глядя прямо в глаза. «Послушайте, вас не касается моя жизнь. Вы не имеете права так со мной говорить. Это первое. Второе. Пропускать вас вперед себя я не стану. Теперь уже из принципа. Женщину моя тирада, похоже, не впечатлила. Ухмылка стала еще гаже, она почему-то приосанилась и произнесла. «Ой, напугала! Не видишь, что ли? Мы в разных весовых категориях!» Это я тоже прекрасно осознавала. Мой рост в метр шестьдесят два и пятьдесят килограмм против ее центнера явно проигрывают, но все же сказала. «Собрались прокатиться по мне катком, прямо на глазах у людей? Имейте в виду, и я напишу заявление». Глаза женщины выпучились, как у надутой лягушки, щеки раздулись, она выпалила: Это я каток, но ну, не я же. Стерва крашенная! И ничего не крашенная, попыталась возразить я, натуральная медная шатенка. Но женщину уже было не остановить. И за несколько минут я узнала о себе столько удивительного, что под конец подумала, стоило бы записать. Так изобретательно бронилась женщина. Причем понять, с чего она вдруг разошлась, так и не смогла. Я уже не слушала, что она там куда хчит, Стала думать, как привезу торт, как наряжусь в новое платье, купленное специально по случаю. Кремово-персиковое, с золотыми вставками по бокам. Оно идеально сочетается с моими медными локонами до пояса и карими глазами. Я вообще всегда любила теплые оттенки. Они подчеркивают мой цвет кожи, но в последнее время стало допускать и прохладные тона. Совсем немного, и пока лишь макияжи. Размышление снова прервал громкий звук. И в этот раз меня дернуло куда сильнее, ибо так звучит оповещение о закрытии кондитерской. Встрепенувшись, я выскочила из-за необъятного мужчины и стала прыгать, пытаясь разглядеть, что творится впереди. «Дорогие посетители!» — прозвучал голос из динамика. «Наша продукция на сегодня закончилась. Приносим свои извинения». Народ загалдел, меня стали пихать и толкать локтями, намереваясь прорваться к прилавку, словно это поможет тортам чудесным образом снова появиться на витринах. Я же, чувствуя, как мир тухнет и блекнет, стала пробираться к выходу. Хотелось плакать. Я так долго старалась, так хотела, чтобы все получилось, как я придумала. Мне даже в голову не приходилось, что торты могут закончиться» но я не могла позволить, чтобы какой-то кусок теста испортил мой вечер. Его срочно нужно было спасать. Выбравшись на улицу, я накинула капюшон и достала из кармана смартфон. Быстро мазнула по экрану, нажала «Кир» и приставила динамик к уху. Пошли гудки. Один, другой, третий. Стали замерзать пальцы. На улице мороз минус семь. Наконец что-то чиркнуло, послышался чуть хриплый голос. «Да». «Кир, ты чего трубку не берешь?» Сходу наскочил я, все еще злясь после стычки с теткой и потерей торта. «На улице не май!» «Мира, ты... А ты чего на улице?» Донеслось из трубки после короткого покашливания. И тут меня прорвало. Я в красках рассказала о беспардонной женщине в кондитерской, об очереди, о жаре, о том, как забыла сдать одежду, и, в конце концов, о том, как мне не достался торт. И, наверное придется купить каких-нибудь простых пирожных в пекарне по пути, — закончила я полкое повествование. Кир на том конце внимательно выслушал мое излияние, и я даже стала понемногу успокаиваться. — Ну, — проговорил он после некоторой паузы, — могло быть и хуже. — Даже думать об этом не хочу, — отозвалась я. — Ты забрал шампанское? В трубке слышались посторонние звуки. Чьи-то голоса, какой-то шум, и в груди заворочилось неприятное. Кир ответил, «Еще нет, сейчас поеду за ним». Второй раз за вечер я ощутила, как во мне взрывается вулкан, а планы летят псу под хвост. «Что значит «еще нет»?» — переспросила я. «Ты должен был забрать его еще в четыре, а сейчас уже шесть. Ты вообще где?» «Мирослава», — проговорил Кир, — «успокойся. Я просто заехал перекинуться парой слов к приятелю». «Не убежит наше шампанское никуда!» «Не убежит?» — выкрикнула я, чувствуя, как меня трясет от холода и бешенства. «Торт тоже не должен был! Кирилл, да что это такое? Почему я все делаю сама, а ты не можешь выполнить простое поручение? «А кто тебя просит самой все делать?» Спросил в ответ Кирилл спокойно, хотя буквально кожа ощутила, как он напрягся. Мне стоило промолчать или сказать что-то из роликов доморощенных психологов, которые учат проявлять женственность, но я не верила, что вчерашний выпускник психологического института имеет компетенцию раздавать женщине советы о том, как быть женщиной, поэтому сказала «Если я не контролирую, все обязательно пойдет не так». «То есть мне ты тоже не доверяешь?» «Доверяю», — ответила я нехотя, «но шампанское ты все же не забрал». Из трубки послышался тяжелый вздох, такой тяжелый, что, показалось, Кирилл поднял мешок с цементом, но пытается это скрыть. «Мы два года вместе, а ты не веришь, что я способен вовремя забрать дурацкую бутылку?» — спросил он все с тем же спокойствием, от которого стало не по себе. «Мы познакомились на вечеринке у подруги ровно два года назад, примерно в такой же морозный вечер. Народа было много». Светка до сих пор любит шумные тусовки, хотя уже замужем и даже успела дочку родить. Хотя, по моим меркам, в 21 в наше время рановато. Мы с ней ровесницы, но она сделала упор на семью. Я же стараюсь пробиться по карьерной лестнице и умудриться построить отношения. И если с работой все более-менее понятно, за полтора года смогла продвинуться от простого секретаря до личного помощника генерального директора и заиметь целый комплект подчиненных, то в личной сфере все получалось сложнее. Кирилл обладал спокойным нравом, но сильным характером. Если я носилась по квартире с криками «Шеф, все пропало!», он молчаливо ждал, пока истерия кончится. И лишь тогда приступал к диалогу. Вообще, на мой взгляд, мы друг другу прекрасно подходили. Мне лишь было непонятно, почему он иногда не слушает меня и не делает, что прошу. «Слушай, Кир», — сказала я, стараясь задавить гнев. «Я просто просила забрать шампанское. Вовремя!» «Я заберу его вовремя». «Ты не успеешь». «И почему?» «Сейчас вечер!» Стал объяснять ей очевидные вещи. Час, пик, снег, пробки. Вновь раздалось сопение. Кирилл проговорил. «Мира, если я говорю, что заберу, значит заберу. Или я кто, по-твоему?» Его спокойствие и уверенность начали бесить. Я прекрасно знала, что магазин, где продается это лимитированное шампанское, на которое почему-то нет доставки, находится на улицах, где под вечер пробки по семь баллов. Еще больше раздражало, что он спорит и пытается доказать что-то. «По-моему, ты...» — начала ей и запнулась, подбирая слова. «Ну, но...» — подбодрил Кирилл как-то недобро. «Безответственный лентяй!» — наконец сказала «Я...» Безответственный? Уточнил Кир. Да. Лентей. Именно. А то, что я занимаюсь нашим обеспечением, не считается? Спросил Кир. Он действительно неплохо зарабатывал, трудясь в отделе инновационных разработок крупной интернет-компании. Квартира, в которой мы живем, принадлежит ему. Я ответил резко. Я тоже работаю, если не заметил. Заметил? Согласился Кир и свою работу пытаешься перенести домой. — Что ты имеешь в виду? — не поняла я. Он проговорил. — А сама не видишь? Как получила руководящее место, так и дома руководить пытаешься. — Неправда. — Серьезно? — Да, серьезно, — ответила я. — Просто мне хочется, чтобы все делалось правильно, чтобы все делалось удобно и вовремя. Кирилл усмехнулся. — То есть, чтобы все делалось, как удобно тебе? Разговор стал угнетать, и без того попорченное настроение стремительно снижалось. Захотелось бросить трубку в сугроб, сесть в автобус и уехать к Светке. И все же я сделала глубокий вдох и произнесла. «Кир, я просто хочу, чтобы ты сейчас сел за роль и поехал за этим долбанным шампанским». «Какая-то кривая у нас получается годовщина, Мирослава». Вдруг сказал он. Внутри ей что-то ёкнуло, я спросила. «Что ты хочешь сказать?» «Да ничего особого», — отозвался Кирилл. «Кроме того, что за роль. Мне садиться незачем». Его слова отозвались глухим ударом в груди. Следом за ним воображение быстро нарисовало картины, где он в окружении полуголых стриптизерш засовывает им в трусы деньги. Затем почему-то представилась их сотрудница Виолетта — Пышногрудая брюнетка, на которую весь их отдел пускает слюни. Что мерещилось потом, не помню. Глаза затуманились слезами, я проговорила дрогнувшим голосом. Вот значит как. Не поедешь? Ну и до свидания. Я так старалась, а ты втихаря девок себе заводишь. Каких девок? Мира! Попытался что-то сказать Кир, но я не дала. Я знаю, что ты хорошо зарабатываешь, но я не уступаю. Или почти не уступаю и не надо меня пытаться этим попрекать. Мира, я не... По-твоему, я бесчувственный робот? Все больше расходилось я, не обращая внимания, что прохожие стали коситься, а маленькая старушка на лавочке слишком уж внимательно прислушивается к разговору. Да ничего подобного! Просто если я прошу что-то сделать, это надо делать сразу! Кирилл быстро проговорил. Я же ни разу не подводил тебя. Мира, я не... «Не подводил, потому что я это контролирую!» Почти прокричала я. «А сейчас я стою на морозе, и мы ругаемся из-за долбанной бутылки шампанского! Или нет? Не из-за бутылки, из-за тебя!» «Меня?» Выдохнул Кирилл в трубке. «Тебя, снежный ты истукан!» Гаркнула я. «Неужели сложно понять, для меня важна эта годовщина? Бесчувственной! Тебе нужно не со мной встречаться, а с ледяной королевой! Сидели бы вместе и лепили снежки!» «Мирослава, что ты несешь?» — спросил Кирилл с явным беспокойством, но у меня резко кончилось желание продолжать бессмысленный разговор. Я нажала «отбой» и вытерла лицо.